Глава 7. Утром следующего дня Крайнев обменял у Бюхнера бланк заявки на два мешка соли и покинул Н. К полудню бричка свернула с большака и скоро оказалась у глухого хутора. Здесь Крайнев и Седых сменили немецкую форму на гражданскую одежду и наскоро пообедали. Краинев взял у хозяина хутора черпак для воды, сходил к бричке и вернулся с посудиной полной соли. Глаза хозяина радостно сверкнули, он молча поклонился, забирая черпак. В отряд ехали лесными дорогами, втроем. Впереди скакал ждавший их на хуторе связной. Краинев с седых трусили, отстав на сотню метров. На хуторе они сменили лошадь, Застоявшийся жеребец резво тащил груженную бричку. Передовой дозор и смена одежды были жизненно важны. Партизан в местных лесах хватало как своих, так пришлых, а для них подстрелить немца по дурости заехавшего не туда было делом чести, доблести и славы. Кроме того, Ильинд категорически запретил Крайневу показываться в бригаде в мундире интендентурата. Среди партизан мог оказаться предатель. На задания бойцы Соломатина отправлялись постоянно. Это было обычным делом, но ходили они в обычной полувоенной одежде, представлявшей собой причудливое сочетание советской и немецкой военной формы, а также и гражданского платья. Появление на базе переодетого немцем Крайнего могло побудить вражеского агента к вполне определенным выводам. Сменив на хуторе одежду, Крайнев с седых заодно и вооружились. Автомат, пистолеты и даже пара гранат. Береженого Бог бережет. К счастью, оружие не понадобилось. К закату они были в деревне, где квартировал штаб бригады. Крайнего встретили сердечно. Обнимали, тискали, повели кормить. Соломатин по такому случаю расщедрился даже на самогон. В обычные дни в бригаде с выпивкой было строго. Крайнев свой стакан только пригубил, а вот ел много, проголодался. Соломатин с Ильиным терпеливо ждали, после чего приступили к расспросам. Слушали мрачнее лицом. «Ильин...» Все записывал в блокнот, после чего встал и убежал к себе составлять и шифровать донесения в центральный штаб партизанского движения. Соломатин после его ухода плеснул самогону в свой стакан. «Помянем, ребят! Настоящие герои! Не сдались!» Крайнев молча поддержал. «Уверен, что их выдали?» — спросил Соломатин, ставя пустой стакан. Какие сомнения? Никого из группы живым взять не удалось. Тем не менее, немцы отлично осведомлены о задании. «Кто предал?» — спросил Соломатин, водя пальцем по столу. «Тот, кто знал о группе». «Никто не должен был знать», — вздохнул Соломатин. «Группе строго-настрого запретили контакты с местным подпольем. Да и подполья нет. Немцы разгромили его в 42-м, поэтому послали группу». Но кто-то все же знал. «Ладно», — Соломатин хлопнул рукой по столу. «Разберемся. Спасибо тебе за соль. Царский подарок». Крайнев молча кивнул. «С солью в оккупации была просто беда. За килограмм соли давали мешок картошки. За три — муки». Соломатин под угрозой расстрела запрещал бригаде отбирать у населения продукты, поэтому бойцы жили в впроглоть. За соль можно было выменить все, но с Большой земли ее не возили. Сталин запретил. Реальный факт из воспоминаний маршала авиации А.Е. Голованова. «Пойдем в баню», — предложил Соломатин. «Истопили давно». Парились они долго и всласть. Когда вернулись в избу, там ждал Ильин. «Следующей ночью с большой земли самолет», — сообщил он и посмотрел на Крайнева. «Тебе велели ждать и в Н пока не возвращаться». «Не больно-то хотелось», — сказал Крайнев, зевая. «Видеть эти рожи тевтонские». Ночевать Крайневу определили в штабной избе. Хозяев ее временно отселили к родственникам, Крайнев остался один. Он не стал раздеваться, терпеливо дождался полуночи и жадно вдохнул воздух. Запахло прелью, и он оказался в Москве. Горкавин немедленно набросился с вопросами, но Крайнев сослался на усталость и пообещал на завтра представить подробный отчет. Его переодели и отвезли домой. Настя этой ночью дежурила, и Крайнев, смертельно уставший, завалился спать. Проснулся он затемно. Кто-то невидимый и нежно целовал его в губы, щеки, шею. — Настенька! — засмеялся Крайнев. — Милая, я так по тебе скучал. — Попробовал бы сказать, что нет, — хмыкнула Настя, скользнув под одеяло. — Сейчас проверим. «Папу видел?» — спросила она, когда Крайнев угомонился. «Нет, мы далеко от тех мест». «Что там?» «Война». «Под пулей не лез?» «Не довелось». «Врешь, наверное», — сказала Настя. На душе тревожно было. «Я тоже переживал», — сказал Крайнев. «За тебя». «Суток не прошло, как расстались», — сказала Настя. «Забыл?» Никто не заходил, не звонил, не писал. По электронной почте пришло письмо от Ефима Гольдмана. Откуда он знает твой адрес? «Был на визитке», — сказал Крайнев, приподымаясь. «Оставлял ее Соне». Соня умерла. Крайнев упал на подушку. «Плачешь?» — Настя погладила его по щеке. «Я тоже плакала. Хороший был человек». Что пишет Ефим? Рассказал, где похоронили и просил выслать образец с твоей ДНК. Зачем ему? Для коллекции. Опять врешь, вздохнула Настя. Родство установить хочет. Я бы не посылала. Из принципа. Как можно не верить матери? К тому же он... Твоя копия? Откуда знаешь? Видела фотографию. Какую? которую ты вечно бросаешь, где не попадя. Не бойся, я не ревную». Она прильнула щекой к его плечу. «Только забавно, у тебя такого молодого сын, внуки, правнуки». «У некоторых тоже родни, вагон», сказал Крайнев, обнимая Настю. «Одних племянников восемь». Когда Настя уснула, Крайнев тихонько встал и затворил за собой дверь. Включив компьютер, он прочел письмо Ефима. Затем пошел на кухню, взял бумажную салфетку и уколол палец с кончиком ножа. Темно-красную капельку промокнул салфеткой, сложил ее и засунул в конверт, после чего отнес письмо в ближайшее отделение экспресс-почты. По возвращении засел за отчет. Через час он отправил его электронной почтой, после чего оделся и поехал к Горкавину. Подполковник встретил его неласково. «Детский сад!» — ругался он, потрясая распечатанным отчетом. «Как ты сходу не провалился, не понимаю! Фотографию в документах интендентурата кто переклеивал?» «Ильин?» «Печать на фото яичком катал? От нее фальшивкой за версту тянет!» «Жандарм не заметил?» «Слепой, наверное. Зачем вы в спекуляцию полезли?» «Вас в Н за солью посылали? Что если Бюхнер — агент СД? Или Абвера?» Крайнев не ответил. Объяснять Горкавину, что такое соль на оккупированной территории в 1943 году, было бесполезно. Прожадный блеск в глазах Бюхнера тоже. «Виктор Иванович», — сказал Горкавин, заметив его состояние. «Прошу отнестись к моим словам серьезно». «Подумаешь», — сказал Крайнев, — «даже если б меня арестовали. В полночь фьють, и я здесь. Была птичка и улетела». «Не подозревал, что вы так легкомысленны», — вздохнул Гаркавин. «До полночи дожить надо. Вы не подозреваете, какие везде Костоломы. Мы изучали. К полудню из птички сделали бы фарш, оставив...» нетронутыми голосовые связки, чтоб могла петь. Запела бы. Нормальный человек не в состоянии терпеть такую боль. Сколько людей из-за тебя погибло бы? Думал?» Крайне потупился. И ему стало стыдно. «Отправляя вас в прошлое, мы не предполагали, что вам придется стать разведчиком. Подготовка была другой. Ваши легкомыслие — это наша вина. В прошлое вы не пойдете». «Как?» — Крайнев вскочил. «Просто. Я не разрешу». «Как же так?» — забормотал Крайнев. «Меня там ждут. Две недели усиленных занятий». «Две?» «Людей к такой работе готовят годами». «Это в современном мире, где опытные разведки — совершенные технические средства, зато в военное время...» «Чрезмерная подозрительность. Шпиона видят в каждом. Я не могу ждать две недели. Меня там ждут. Операцию можно совсем свернуть. Эксперимент проведен. Результат получен. Доказательств нет». «То есть? Чем вы докажете, что эксперимент удался? Мой отчет? Я мог написать его, не выходя из квартиры?» Дюжей говорил. Умеете торговаться» покачал головой Горкавин. «Ладно. Неделя. При условии 12-часовых занятий. Хоть сутки напролет. Документы вам исправим. Не забудьте бланки на получение продуктов». «Что вас так тянет на спекуляцию?» «Потому что я интендант. Какой бы секретной ни была воинская часть, продукты она получает на армейском складе». По документам легко установить численный состав, причем количество офицеров и рядовых по отдельности, по нормам отпуска продуктов, род войск, по форме заявленных продуктов, находится часть в обороне или готовится к наступлению. «Не то училище вы выбрали», — сказал Горкавин. «Здесь стали бы полковником». «Будут вам бланки, хоть вагон. Ничего сложного, обычная бумага, синяя печать». «Не паспорт, биометрический». За учебой неделя пролетела быстро. Крайнев попрощался с Настей и отправился воевать. Горкавин не только заново изготовил для него документы интендантурата, но и подготовил полдесятка других. Теперь Крайнев при случае мог выдать себя за пехотного офицера, летчика, танкиста и даже гаупт штурмфюрера СС. Ему не пришлось надевать соответствующую форму для снимка. Фотошоп творил чудеса. Документы получились что надо. В меру потертые, но легко читаемые. К ним Горкавин приложил стопку сопутствующих. Командировочные удостоверения, отпускные свидетельства, справки о нахождении в госпитале. По справкам выходило, что Крайнев в госпиталях загорал исключительно по болезни. Горкавин учел отсутствие следов ранений на теле фальшивого офицера вермахта. Листая бумаги, Крайнев видел разные номера частей, населенные пункты, где они располагались, и понял, какую колоссальную работу проделали незнакомые ему люди — Им пришлось поднять архивные документы, установить, где в какой период находилась та или иная немецкая часть, найти образцы подписей и печатей, поставить штампы комендатур. По возвращении в прошлое, Крайне тщательно припрятал свое богатство, оставив один комплект. Ночью ему не спалось, отдохнул дома. Поэтому, валяясь на жесткой лавке, он до утра мысленно повторял преподанную в эту неделю науку. Горкавин относился к своей работе с редким тщанием, Крайнев такое уважал и старался следовать. На заре появился Ильин и сходу запретил Крайневу ходить по деревне. — А воздухом подышать? — возмутился Крайнев. — В уборную пойдешь, дорогой подышишь, — невозмутимо сказал Ильин и пояснил. «В бригаде много новых людей. Не надо, чтоб тебя видели». Ильин заставил Крайнего вновь рассказать о пребывании в Н, на этот раз с мельчайшими подробностями. Выслушав, принялся Крайнего ругать, причем ругал за то же, что и Горкавин, и почти теми же словами. «Не могу поверить, что так себя вел опытный оперативник, капитан госбезопасности», — сказал Ильин в завершении разговора. «Может, ты и людей так готовил?» «Каких людей?» — не понял Крайнев. «Своих. Твоя группа вен погибла». «Я видел их впервые». «Брось! Ты капитан госбезопасности Петров, сам говорил». «Я?» «Брось Ваньку валять», — сказал Ильин. «Я все знаю. Петров Виктор Иванович, 1913 года рождения, в органах НКВД с 1936 года» оперативный работник Белорусского военного округа, попал в окружение, организовал партизанский отряд, потом вместе с женой Анастасией Семеновной перешел через линию фронта, прошел проверку, готовил диверсантов в спецшколе, затем самовольно забрался в самолет с очередной группой и выпрыгнул с парашютом. Группа погибла, но ты добрался к нам. Судоплатов в курсе. Не бойся, уже не сердится. Разрешил работать здесь. «Меня действительно зовут Виктор Иванович, а жену Анастасия Семеновна», — сказал Крайнев. «Только фамилия моя. Крайнев. Я никогда не служил в органах, о Судоплатове только слышал». На Ильина было жалко смотреть. «Я могу рассказать о себе», — сказал Крайнев. «Только ты не поверишь». «Валяй» выдавил Ильин. В течение всего рассказа глаза его выражали такое недоверие, что Крайнев не выдержал, достал припрятанный комплект документов и разложил их на столе. Ильин внимательно рассмотрел каждый и отложил в сторону. «Такие могли сделать и у нас». «Разумеется», — сказал Крайнев. Он взял никелированную бензиновую зажигалку, все это время стоявшую на столе и сдвинул декоративную накладку в форме свастики. «Такие могли сделать и у нас!» — голосом Ильина сказала зажигалка и добавила голосом Крайнего. «Разумеется!» «Что это?» — подскочил Ильин. «Цифровой диктофон, 48 часов записи. У вас существуют такие технологии?» «Ну...» — неуверенно сказал Ильин. «Возможно, у немцев?» «Через пятьдесят лет. Ваши диктофоны — чемоданы с бобинами пленки. Что у немцев, что у нас. У англичан и американцев не лучше». «Погоди», — сказал Ильин, вставая. «Я сейчас». Крайнев всерьез опасался, что Ильин побежал за подмогой и на всякий случай проверил люгер. Ильин вернулся один. В руках он держал глиняную миску с дымящейся картошкой и шмат сала. Бухнув все это на стол, майор достал из кармана бутылку самогона. «Без бутылки трудно», — пояснил, разливая самогон. Крайнев пожал плечами и сел на лавку. Они выпили, закусили, после чего Ильин попросил повторить. Крайнев подчинился. Заново выслушав его рассказ, Ильин попросил продемонстрировать диктофон. Майор шептал... Кричал и ругался матом. Зажигалка послушно шептала, кричала и ругалась следом. «Соломатин знает?» — спросил Ильин, закончив проверку. «Да, я рассказал перед тем, как уйти в сорок втором». «Мне он не говорил», — пожаловался Ильин. «Причины не было». «Я сообщил Судоплатову, что ты Петров», — вздохнул Ильин. «Как быть?» «Пусть остается». В сорок первом я был Брагиным, теперь стану Петровым. Сам капитан наверняка погиб с группой. Не посрамлю имя. Ночью прилетит самолет. Вдруг за тобой? Не полечу. Нарушишь приказ. Посадишь под пистолетом, исчезну в пути, — сказал Крайнев. Он решил, что Ильину не обязательно знать детали перемещения во времени. Почему? Тебя знаешь, как примут? Знаю. Сунут в подвал и станут допрашивать, бить, оставлять без сна, сать на голову. Это ты зря. Насупился Ильин. Клевещу? В мое время рассекретили документы, да и люди, которых пытали в застенках НКВД, рассказали. Скажешь, не было массовых арестов, беззаконных расправ, следователей Костоломов, палачей, расстреливавших в подвалах невинных. Не все такие обиделся Ильин. «Знаю. Про дивизии НКВД, стоявшие насмерть под Москвой и Сталинградом, про тысячи бойцов НКВД, павших смертью героев, про огромную работу, которую делает СМЕРШ. Знаю, как ты, рискуя жизнью, подрывал мосты в тылу врага. Но в Москве, говорить со мной, будут другие. Скажут «Давай! Новейшее оружие! Немца бить!» «Не могу, даже если б хотел». Установка не рассчитана на перемещение тяжелого груза. Давай чертежи, сами сделаем. Во-первых, не сделаете. Нет оборудования, технологий. Во-вторых, никто мне чертежей и образцов не даст. Насчет этого в моем мире существует приказ. Четкий и недвусмысленный. В-третьих, это просто не нужно. В разгар войны перевооружения не устраивают. Слишком долго и затратно, только навредим. Единственное, чем могу помочь – личное участие. Ах так, не хочешь помочь, троцкист, уклонист? Родину не любишь. Что ты там говорил про советскую власть? Пришьют 58-ю статью, отведут в подвал. В лучшем случае пошлют на лесоповал. Оно мне надо. Выпьем еще, — предложил Ильин. Крайнев согласился. — Ты вот палачей вспомнил, — сказал Ильин, — про расстрелы. Первого человека я год назад расстрелял. В бою спрятался в кустах, а люди заметили. Что делать? Не накажешь, другие спрячутся. Кому охота под пули лезть? Осудили труса. Стал вопрос, кто приведет в исполнение. Кликнули добровольцев. Мнутся люди, никому не хочется. Одно дело немца или полицая, а тут... Свой. В одной землянке спали, из одного котелка ели. Как быть? Приказать? Вдруг откажутся, этих тоже к стенке? Пол пригады перестрелять можно. Соломатин говорит мне Ты судил, ты и приводи в исполнение. Пришлось. Ну, раз одного расстрелял, про других и спрашивать не стали. Особист его работа. А какой я особист? Мое дело мосты рвать, а не людей расстреливать. Ладно шкуру полицейскую шлепнуть. А тут приходит в бригаду пацан, просится воевать. Дескать, комсомолец, патриот. Не могу видеть, как враг топчет землю. Откуда ты, из какой деревни? Называет. Знаем мы эту деревню, полицейская. Есть такие. Почти все мужики в них немцам служат. Что ж, в войну всякое бывает. Один брат у немцев, другой у партизан. Берем, но присматриваемся. Просится на задание. Отправляем, но ребятам из группы наказал смотреть. Приходят, докладывают. По пути отпросился в деревню, якобы родственницу навестить. Заметили ребята, в какую хату заходил. Послали нашего. Тот винтовку на хозяйку. Говори. Та и призналась. Забегал пацан, оставил бумажку, просил в полицию снести. Берем бумажку. Донесение. Численность бригады, вооружение, дислокация, настроение личного состава. Доказывать нужды нет. Лазутчик. На допросе сразу поплыл. В полиции приказали стать шпионом. Сказали, родных расстреляют, если откажется. Похоже, не врет. Но что делать? Если б сразу признался, одно дело. Но он задание выполнил. Своим донесением бригаду на смерть обрек. Хорошо, что перехватили. Веду я его к врагу, а он плачет. Совсем пацан, семнадцати нету. Плечи худенькие, лопатки торчат, трясутся. Между этих лопаток и выстрелил. Скажи мне, если ты такой правильный, кто я после этого? Палач? Крайнев покачал головой. А кто? Человек долго. Я так считаю. Только сердце болит. Я этого пацана до сих пор помню. Лица других расстрелянных забыл, а его не могу. «Вот так!» Ильин пригорюнился. Крайнев захотел его приободрить, но в этот миг стукнула дверь, и на пороге появился Соломатин. «Так», «Та — сказал он, мигом оценив обстановку. «Нарушаем приказ. Самогонка, да еще с утра!» Ильин вскочил. «Виноват, товарищ полковник!» «Ладно, он!» Соломатин ткнул в сторону Крайнева. «Интендант! Что с него взять? А ты?» «Майор госбезопасности! Исправлюсь!» «Исправляй! Костры для самолета я готовить буду!» Ильин козырнул и убежал. Соломатин сел и стал жадно есть остывшую картошку. «Покормить некому», — вспомнил Крайнев. Жену с дочкой на большую землю отправил. «С какой радостью вы тут пьянствуете?» — спросил Соломатин, покончив с картошкой. Признался ему, кто я. «Да!» — Соломатин улыбнулся. «Поверил!» «Не сразу!» — Крайнев указал на бутылку. «Показывал ему исчезновение!» «Хватило этого!» Крайнев взял зажигалку и включил звук. Соломатин послушал и захохотал. «Интересная штучка!» — сказал, повертев в пальцах зажигалку. «Вот еще!» Крайнев разложил на столе фальшивые документы. «Солидно тебя снарядили», — сказал Соломатин, ознакомившись с каждым. «Органы работали», — крайне вкивнул. «Какой у них интерес? Познавательный и личный». «То есть...» «Операцией руководит подполковник Горкавин. «Твой внук». «Ух ты!» Соломатин вскочил и заходил по избе. Внезапно подскочил и испытующий заглянул в глаза Крайневу. Тот в ответ улыбнулся. Трудно поверить, признался Соломатин. Дочки, два месяца, а уже внук, да еще подполковник. У меня правнуки, успокоил Крайнев. В тридцать-то лет мне труднее. У тебя внук когда еще родится, а мои вот они рядом. Сын Сони. «Ефим Гольдман. У внуков такая же фамилия. Представляешь?» «Разве дело в этом?» — засмеялся Соломатин. «Главное, деточки, живые, здоровенькие. Ах ты!» «Значит, правда, все будет хорошо. Немцу хребет сломаем, войну выиграем и будем жить!» «Будем!» — подтвердил Крайнев, пряча глаза. «Виктор!» — Соломатин обнял его. «Ты даже не понимаешь!» «Когда ты в сорок втором сказал мне, что все будет хорошо, немца побьем, а я стану генералом и героем Советского Союза, честно скажу, подумал, заливает, хочет подсластить расставание. Сегодня я полковник, героем пока не стал, но три ордена имею, а немцу скоро хана. Ты не представляешь, как легко на сердце, когда знаешь, все будет хорошо!» «Можно надеяться, верить, но когда точно знаешь...» «Только за это тебе памятник можно ставить!» «С памятником подождем», — возразил Крайнев. «Я не в том смысле», — засмеялся Соломатин. «При жизни!» «Мне наплевать на бронзы, многопудье, мне наплевать на мраморную слизь», — процитировал Крайнев. «Ладно, отдыхай», — махнул рукой Соломатин. «Чувствую, не скоро доведется вновь. Неспроста этот самолет». Соломатин оказался прав. Прилетевший ночью самолет привез пакет. В нем оказались подробные инструкции для Ильина и Крайнего. И еще один необычный документ».